Детектив Марина Серова. Кто последний к маньяку? Частный детектив Татьяна Иванова. Серия убийств, совершённых, как предполагает милиция, одним и тем же человеком, лихорадит город. Все погибшие молодые, богатые женщины. Кто этот маньяк-убийца и кто будет очередной жертвой? Частный детектив Татьяна Иванова занимается по просьбе клиента расследованием одного из этих преступлений. Слишком поздно, понимает, что следующая жертва она сама.